Глава 51. Освободившись из темницы, разрушитель получил возможность влиять на людей напрямую. Однако проткнуть кого-либо гемалургическим штырем оставалось не так уж и просто. Видимо, для начала он решил завладеть теми, чьи связи с реальностью уже были непрочны. Безумие делало их более открытыми для влияния разрушителя, и он мог использовать их, чтобы превращать и более стойких людей в своих рабов. Тем или иным способом, Разрушитель добился, что в его власти оказалось впечатляющее количество людей, занимавших важные посты. Хороший пример в этом смысле – король Пенрат, правивший Лютаделью. Элент летел сквозь туман. Он так и не сумел овладеть изобретенным винт-рюком с подковами. Каким-то образом она могла держаться в воздухе, чередуя аломантическое притяжение и отталкивание от нескольких подков, которые вертелись вокруг нее. Со стороны Эленду всегда казалось, что он видит смертельно опасный ураган из кусков металла, в центре которого находится Вин. Он бросил монету и прыгнул. Четыре или пять раз пытался Элленд передвигаться при помощи подков, но его преследовали неудачи и от подобной идеи пришлось отказаться. Вин была удивлена. Она в совершенстве овладела этим методом передвижения за каких-то полчаса практики. Но ведь она была Вин. Оставалось обходиться монетами, которые Элленд носил с собой в большом кошельке. Медные гроши, самые маленькие из старых имперских монет, отлично годились для его целей. Особенно если учесть, что он явно был сильнее любого другого, рожденного туманом. Отталкиваясь, Элленд каждый раз улетал дальше, чем это казалось возможным, и потому для путешествий на дальние расстояния требовалось не так уж много монет. Он был рад покинуть лагерь. Завершая прыжок, рожденный туманом пролетел сквозь клубящуюся тьму, разжег пьютер и с глухим стуком приземлился. В долине, где он очутился, земля была почти свободна от пепла, который смело ветром и образовалось нечто вроде коридора, где слой сажи доходил всего лишь до середины голени. Ради разнообразия Элленд побежал. За спиной развивался туманный плащ. Сейчас император был одет не в один из своих белых мундиров, а в черное. Мундир казался неуместным, кроме того, Элленду ведь так и не удалось хоть на некоторое время ощутить себя настоящим рожденным туманом. Обретя силы, он сразу же начал войну. Ему не приходилось шнырять в темноте, потому что рядом была Вин, у которой это получалось гораздо лучше. «Теперь понимаю, чего это так кружит голову», – подумал Эленд, бросая еще одну монету и прыгая над ложбиной между двумя холмами. Несмотря на тягостные чувства, из-за того, что Вин была в плену, Несмотря на угрозу, нависшую над всей империей, он чувствовал бодрящую свободу и почти забыл о войне, разрухе и ответственности. Приземлившись в очередной раз, Элленд погрузился в пепел почти по пояс и несколько секунд просто стоял и смотрел на лежавший вокруг слой мягкой черной пыли. Невозможно убежать от самого себя. Вин была в опасности, империя разрушалась, его народ голодал. Он обязан все исправить. Он ведь сам принял на себя этот груз, когда стал императором. Элент снова оттолкнулся и взлетел, оставляя за собой шлейф легкого пепла. Надеюсь, у Сезида и Бриза в Урто дела продвигаются получше. Центральный доминион нуждался в зерне из тамошнего хранилища. Без него не вырастить достаточное количество хлеба до наступления зимы. В этом деле элент положился на друзей. Сам он должен был переломить сложившуюся ситуацию с осадой Фадрикса. Но главное, во что бы то ни стало, спасти Вин. Сидеть в лагере, позволяя Йомину дергать за ниточки, Элленд больше не мог и потому мчался сейчас на северо-восток к последнему известному местонахождению армии колоссов. Время утонченной дипломатии прошло. Элленд нуждался в грозном мече, который смог бы занести над головой Йомина и при необходимости использовать для разгрома противника. А для таких целей больше всего подходили колоссы. Возможно, он поступил глупо, отправившись за опасными тварями в одиночку. Возможно, ошибся, отказавшись от дипломатии, но он принял решение. Он потерпел уже столько неудач, не сберег вин, не обеспечил безопасность Лютодели, не защитил свой народ, что просто не мог бездействовать. Впереди в тумане появился свет. Эленд приземлился и побежал, проваливаясь по колено в пепел. Только Пьютер помогал оставаться на ногах. Источником света оказалась деревня. Крики, мечущиеся в панике тени. Бросив очередную монету, Элленд прыгнул на лету, разжигая металла. пронесся в своем развивающемся туманном плаще высоко над деревней и ее перепуганными жителями. Несколько домов горели. Свет от пожара выхватывал двигавшиеся по улицам громоздкие туши колоссов. Выбрав чудище, которое как раз замахнулось мечом, Элленд потянул. Противник охнул, но меча не выпустил. Поскольку колос был не ненамного тяжелее, а ломантическая сила потащила его вверх, тогда как самого Эленда увлекла вниз. Падая, он потянул за дверную петлю и увернулся от летевшего ему навстречу колосса. Затем бросил в тварь горсть монет. Чудище его меч еще вертелись в воздухе, когда Эленд приземлился посреди улицы перед сбившимися в кучу скаа. Чуть позже рядом упал вонзившийся стрием в покрытую пеплом землю меч. Колос же рухнул замертво на другой стороне улицы. Несколько его собратьев это заметили, и их маленькие красные глазки заблестели, отражая огни пожара и ярость, смешанную с восторгом от желания ответить на брошенный вызов. Теперь предстояло напугать. Только так можно было получить власть над тварями. Элленд ждал только подходящего момента. «Как же они могли когда-то быть людьми?» — с интересом подумал он — устремляясь вперед и хватая на ходу меч погибшего колосса, тот вышел, выворотив комья черной земли. Их создал Вседержитель. Неужели он так расправился над теми, кто осмелился выступить против него? Твари были очень сильными, стойкими и совершенно неприхотливыми. Но кем же надо быть, чтобы превратить людей, пусть даже своих врагов, в подобных чудовищ? Элент пригнулся и одним ударом под колени повалил ближайшего монстра. Потом прыгнул. и отрубил руку другому. Развернувшись, вонзил меч в грудь третьему. Он не испытывал угрызений совести, убивая тех, которые когда-то были невинными людьми. Те люди уже умерли. Занявшие их место твари готовы плодиться, используя других людей, если только кто-то их не остановит. Или не возьмет под контроль. Размахивая мечом, Элленд с криком бросился на ближайшего колосса. Все больше тварей замечали происходящее и приближались, топая по улицам, освещенным огнями пожаров. Это войско, судя по донесениям разведчиков, было очень большим. Около 30 тысяч. Уничтожить маленькую деревушку для них – все равно, что буре разметать кучку пепла. Элленд пришел, чтобы заполучить новую армию. Но сейчас, убивая чудовище одного за другим вдруг понял, что бьется за нечто совсем иное. Сколько таких деревень было уничтожено – и никто о них даже не вспомнил. Сколько подданных он потерял из-за колоссов, скольких уже никогда не сможет защитить. Отрубив голову очередному монстру, Эленд повернулся и едва успел отбросить с помощью аламантии двух тварей поменьше, как на него, замахиваясь мечом, ринулась массивная двенадцатифутовая громадина. Элен стиснул зубы и, разжигая пьютер, поднял собственный. Звон скрестившихся мечей посреди полыхающей деревни походил на звук от удара молота по наковальне. Элленд устоял, хотя его противник был в два раза выше ростом и намного сильнее. Колосса это привело в замешательство. «Я сильнее, чем должен быть», — подумал Элленд. Повернувшись, он отсёк изумлённой твари руку. «Почему же я не могу защитить людей, которыми управляю?» Будто желая показать, что это ему по силам, император закричал и разрубил колосса пополам. Тварь развалилась на два кровоточащих куска. «Где взять еще сил, чтобы всех защитить?» Яростно спросил себя Элленд. «Что я для этого должен сделать?» К нему вдруг точно вернулись слова, сказанные Вин несколько месяцев назад в городке под названием Вититан. Она назвала все, что он делал, краткосрочными мерами. Но что еще он мог предпринять? Он не был убийцей богов, не был героем из пророчества, он был обычным человеком. И похоже, настало время, когда обычные люди, даже аламанты, перестали что-то значить. С отчаянием император бросился рубить колоссов одного за другим. Но, как и в Фадриксе, его старания были бесплодны. Деревня продолжала гореть. Сквозь звуки сражения Элен слышал женский плач, детские крики, стоны умирающих. Он убивал без остановки, но это ничего не меняло в судьбе жителей деревни. Он обрушил на колоссов мощный аломантический импульс, гасящий эмоции, однако они устояли. Ни один не покорился. Означало ли это, что их контролирует Инквизитор? Или они просто не были достаточно испуганы? Элент продолжал сражаться. Воцарившаяся повсюду смерть была своеобразной метафорой всего, что он сделал за последние три года. Он должен защитить своих людей. Он так отчаянно пытался их защитить. Он преграждал путь армиям. Свергал тиранов, писал законы и собирал запасы продовольствия, отнимая излишки. Но в океане смерти, хаоса и боли все его действия были лишь крохотной каплей. Он не мог спасти империю, оберегая один из ее уголков, как не мог и спасти целую деревню, прикончив нескольких колоссов. Что толку убивать чудовище, если на его месте возникнут два? Что толку искать продовольствие для подданных, если вся земля покрыта удушающим пеплом? Кому нужен император, который не может спасти даже одну единственную деревню?» Элленд никогда не испытывал жажды власти. Он был мыслителем, ученым, и к управлению империей относился как к научной проблеме. Но сражаясь той ночью посреди горящего тумана, падающего пепла и смерти, он начал догадываться, что движет людьми, стремящимися к власти. Желание защитить. В тот момент Элленд принял бы силу, присущую божеству, если бы знал, что сможет с ее помощью спасти всех. Он повалил еще одного колосса, а потом обернулся на чей-то крик. Из ближайшего дома вытаскивали молодую женщину. Пожилой мужчина пытался удержать ее, схватив за руку, и оба звали на помощь. Элент сунул руку за пазуху и вытащил кошелек с монетами. Подбросил в воздух и одновременно потянул половину монет на себя, а другую оттолкнул прочь. Кошелек взорвался, кусочки металла разлетелись во все стороны, и часть их Элент направил на колосса, который тянул женщину к себе. Монстр охнул от боли, но не остановился. Монеты редко причиняли вред колоссам. Ими нужно было целиться очень точно, чтобы убить. У Вин это получалось. Элент не стал бы так церемониться, даже если бы смог. Он вызывающе закричал и снова осыпал чудовище монетами. Притягивал их к себе с земли, а потом один за другим отправлял блестящие маленькие снаряды в синее тело монстра. Спину колосса залила кровь, и тот, наконец, неуклюже повалился на землю. Мельком заметив проблеск надежды на лицах отца и дочери, Элленд повернулся к очередному противнику. Монстр поднял оружие, готовясь обрушить его на человека, но тот лишь яростно закричал. «Я должен их защитить!» — вертелось у него в голове. Нужно было захватить все войско, а не тратить время, убивая колоссов по одному. Но они продолжали упорно сопротивляться Аламантии. Куда же подевался их страж инквизитор? Пока колос замахивался, Эленд разжег пьютер и отскочил в сторону, а потом отсек твари кисть руки. Колос закричал от боли. Элент снова кинулся в драку. Жители деревни начали собираться вокруг него. Эти крестьяне явно не умели сражаться. Они были под защитой Йомина и не сталкивались с бандитами или армиями, ищущими поживы. Но хоть навыков ему не хватало, они явно понимали, что нужно держаться поблизости от рожденного туманом. Их отчаявшиеся умоляющие глаза побуждали Эленда рубить колосса за колоссом. На мгновение ему вдруг стало все равно, было ли происходящее правильным или нет. Он просто сражался. Жажда битвы горела в нем. Словно один из металлов, и отчасти это была жажда убивать. Поэтому Элленд продолжал биться ради изумления в глазах людей. ради надежды, которая расцветала с каждым его ударом. Они почти распрощались со своими жизнями, как вдруг какой-то человек свалился с неба и начал их защищать. Два года назад, во время осады Лютадели, Вин напала на крепость Сетта и убила три сотни его солдат. Эрент считал, что у нее были веские причины так поступить, но он не понимал, как именно она могла сделать что-то подобное. По крайней мере, не понимал до этой ночи. когда ему пришлось сражаться в безымянной деревне среди густого пеплопада и полыхающих туманов, убивая бесчетное множество колоссов. Инквизитор не появлялся. Элент с досадой отвернулся от умирающего колосса и погасил металлы. Твари окружили его со всех сторон. Зажег сначала дюралюминий, потом цинк и дернул. Деревню накрыла тишина. Элент остановился, слегка пошатываясь и замер, Сквозь падающий пепел он смотрел на оставшихся колоссов. Тысячи и тысячи, которые теперь стояли вокруг, неподвижные и спокойные. Наконец-то они были в его власти. «Я не могу взять их всех сразу», — с внезапной тревогой подумал Элленд. «Что же произошло с Инквизитором? Обычно они всегда сопровождали большие банды, вроде этой. Неужели сбежал? Только так можно было объяснить, почему все до единого колоссы покорились Элленду. Обеспокоенный и не понимающий, что следует предпринять, он повернулся и окинул взглядом деревню. Несколько человек молча глядели на него. Они были так потрясены случившимся, что даже не пытались тушить пожары, а просто стояли в тумане и смотрели. Элленд не чувствовал себя победителем. Его победу испортило отсутствие инквизитора. Кроме того, вся деревня полыхала. Лишь несколько построек не были охвачены огнем. Элленд не спас ее. Нашел свое войско, как и хотел, но чувствовал, что потерял нечто другое, куда более важное. Он со вздохом выронил меч из усталых окровавленных пальцев и пошел к крестьянам. Количество мертвых колоссов, лежавших повсюду, неприятно его удивило. Неужели он и впрямь их убил? Впрочем, все в нем еще полыхало от затаенной ярости, и в глубине души Элент даже жалел о том, что закончилось время убивать. Император остановился перед молчаливыми жителями деревни. «Ты ведь он, верно?» С благоговением и ужасом спросил какой-то старик. «Кто?» — уточнил Элленд. «Вседержитель». Император посмотрел на свою черную одежду, на свой туманный плащ. Они были пропитаны кровью. «В каком-то смысле?» — сказал он. и повернулся на восток, где его солдаты, принадлежавшие к человеческому роду, расположились лагерем на расстоянии многих миль от этой деревни. Они ждали его возвращения в сопровождении большого войска колоссов. Они рассчитывали на помощь. У него была только одна причина сделать то, что он сделал. Наконец-то Элленд признался себе в том, какое решение принял, пусть и безотчетно в тот момент, когда отправился за тварями. «Время убивать вовсе не закончилось. Оно только начинается».